Новые планы Возвращаясь в свою долину, ставшую ему домом, парень шел один, шаг за шагом, неся на себе ауру смерти, которая не исходила от него, но шла следом, словно призрачный отпечаток Лап Пэкхо. Дзяолин не говорила ни слова, ее истинная форма, золотистый дракон, легко скользила по нему над ним, как страж молчаливого каравана. Снег, начавшийся в момент пробуждения Пекхо, все еще не прекращался. Теперь он шел не как проклятие, а как отголосок совершенного суда. Как замерзшие слезы самой природы потому кто так и не смог найти себе упокоение в этом мире. И каждый шаг Андрея по каменным плитам собственной долины сопровождался тонким звоном, будто металл внутри него все еще отзывался на зов зверя. Он дошел до Нижнего ущелья, где располагалась его личная кузница, не для оружия, для трансформации. Она была устроена парнем в этой древней пещере, которой было не меньше пары-тройки тысяч лет. Андрей зачистил ее и усилил древними печатями свитков Джилуни и Йонгмина. Здесь не было обычного пламени, здесь работала душа. Он вошел внутрь и положил трофей на подготовленный алтарь. На алтарь духа положил сердце звезду Пэкхо, на алтарь кости три зуба зверя, на алтарь времени собранное пламя его дыхания, а на алтарь металла пластину с его спины. Каждый алтарь звенел по-своему, металл низко, пламя резким импульсом, дух как долгий вдох, а ядро молчало. Внезапно осознав эту странность, парень просто замер на месте, так как он понял, что Пэкхо не исчез, он просто остановился на время. Тяжело выдохнув, он сел в медитацию, и не в обычную, а в печать внутреннего круга слияния, редкую технику, подаренную ему еще стариком-наставником в первые месяцы его обучения в обители секты Пяти Пиков Бессмертных. Эта техника позволяла погружаться в суть вещей и даже разговаривать с их природой, не ломая ее. Войдя в транс, парень быстро оказался внутри сознания и снова увидел вокруг белый снег, где не было следов. Только глаза, два огромных глаза, горящие, как закат. «Ты не боишься суда?» Я уже прошел через него. Спокойно ответил Андрей. «Зачем ты взял мое сердце? Чтобы судить других? Но ты не Бог, ты всего лишь человек, и рано или поздно ты все равно сломаешься». «Я не должен быть Богом, я должен быть последним». «Последним? Кем? Щитом? Молотом? Замком». На некоторое время вокруг воцарилась тишина. «Ты хочешь перековать меня?» «Нет». «Я хочу перековать суть охоты. Пусть те, кто вырываются, будут убиты твоей тенью, не тобой, а тем, что останется от тебя во мне». И тогда древний тигр медленно закрыл глаза. Он признал правду, он передал волю. Андрей вернулся в тело. Снова оказавшись в собственной кузнице, он медленно поднялся на ноги, взял в руки на спинную пластину монстра и разделил ее, не резал, не колол, не рубил, а просто убедил металл раскрыться и разделиться. Пусть остальное не поймет никто, но он собрал семь глифов печати, вырезанных по волокну металла, наполненных дыханием звезды. Печать сокрытого взора делает существо невидимым для чудовищного чутья. Печать расчески пространства – срезает магические отголоски и искажает след. Печать оков воли – сдерживает пробужденного даже на долю секунды. Печать прожига тени – впитывает ауру и выдает местоположение. Печать внутреннего отпора – разрывает связь между чудовищем и тем, кто его вызывает. Печать распада памяти – заставляет существо терять ориентацию в пространстве. Печать последнего вдоха – может запечатать даже умирающего зверя, не дав ему передать наследие. Каждая из них не была оружием, она была ключом, ключом к перенаправлению хаоса, к управлению катастрофой. Все это время Дзяолин очень внимательно наблюдала за ним, молча, издалека. Она не вмешивалась, но она видела то, что он делал. Он не просто добывал силу, он выкладывал полноценный мост в сторону чего-то большего, не господства, а управляемого мира, где даже чудовища не будут свободны, если они угрожают детям и слабым. Потом она аккуратно подошла ближе, когда он закончил седьмую печать и положила свою когтистую лапу на край рунического круга, что запечатывал территорию кузни. «Это не оружие», — прошептала она. «Нет», — коротко ответил он, — «это приговор». Он почувствовал это место еще за день пути. Да, он уже мог проходить сквозь пространство, как настоящий Доу Хуан, или летать в воздухе на орных крыльях, как Доу Ван. Но в данной ситуации любое подобное проявление силы могло слишком сильно привлечь внимание к его зоне интересов. Именно поэтому в это место, что также обнаружил его своеобразный сонар, Андрей отправился как обычный путник, ну, разве что иногда позволяющий себе сократить путь именно полетом на копье. Так вот, это место ему сразу показалось подозрительным, не из-за звуков, а из-за их отсутствия. Даже ветер, скользивший сквозь сосновые ущелья здесь, терял силу и затихал, стоило подойти ближе. Птицы исчезли, насекомые словно испарились, даже тени не двигались, врата, что он здесь нашел, также молчали. Прибыв в это место, Андрей некоторое время стоял у границы древнего провала, овального, уходящего вниз, обрамленного кромкой, что светилось тусклым зеленым свечением. Здесь, когда-то в древности, стоял храм. Теперь же от всего этого строения остался лишь купол из дыма, медленно вращающийся вокруг невидимого центра. Цинму. Он выдохнул имя и не услышал ничего, даже собственного голоса. Окружающее его пространство не отражало звук. Сейчас с ним была только одна печать, вырезанная на осколке тигриного зуба Пекхо – печать последнего вдоха. Она не убивала, она останавливала и позволяла схватить суть существа на грани, как уловить последний вздох, прежде чем исчезнет дыхание, и решительно выдохнув, он шагнул внутрь. Пустота внутри не была пустой, она была насыщенной безмолвием. Словно тишина здесь была веществом. Она касалась кожи, проникала в легкие, сжимала мысли. И тогда он увидел его. Из дыма, струящегося по воздуху, вырисовывалась форма. Высокая, тонкая, человекообразная. Но это точно был не человек. Он носил маску, на которой не было черт какого-либо облика. Из-под маски струился зеленый дым, тягучий и мерцающий, как траурный свет. Его длинные и худые руки просто висели, не шевелясь. Но каждый шаг стирал звук в радиусе трех шагов. Ткань его тела дрожала, как воск в жаре, и в каждом движении было слишком мало времени, слишком много пустоты. «Я не пройду мимо. Я пришел не пройти, я пришел навстречу». Он не мог говорить, но мысль осталась, и Цинму повернулся, словно услышал этот своеобразный призыв. Сражения не было, в привычном смысле. Цинму не атаковал, он запрещал. Печати Андрея распадались не потому, что были уничтожены, а потому, что им не позволили существовать. Движения Андрея замедлялись, не из-за силы, а потому что сам воздух отказывался их воспринимать. Его тело сковало, его сознание затихло, время застыло. «Ты чужой, ты принес с собой звук, ты принес пламя, ты не имеешь права быть здесь». Но он не отступил, он вынул печать последнего вдоха и внезапно остановил собственное дыхание. Он отключил собственное ядро, остановил кровь, замер. Он перестал существовать как угроза. И в тот миг Цинму замедлился. Он наклонился, протянул руку не для удара, а чтобы понять. И именно в этот момент Андрей нанес свой удар. Не силой, печатью. Он вбил ее прямо в дым на место груди. Печатный узор вспыхнул зеленым холодом, впитывая не силу, форму. Он чувствовал, как запечатывается ощущение удушья, как печать впитывает внимание пустоты, как древняя воля не умирает, но сжимается, сворачивается в слой памяти. Цинму не исчез, он перешел в печать. Андрей вышел из купола спустя несколько часов. Его руки слегка дрожали, но он так и не проронил ни слова. Даже Дзяолин, что ждала рядом, не нарушала наступившую тишину. В его ладони лежал осколок прозрачного ясеня, внутри которого мерцал дым, и в глубине этого концентрированного тумана виднелась маска, плавающая в вечной тени. Это не было победой, это было переплетение. Он не убил это существо, он понял, он запечатлел его, теперь у него был ключ ко вратам между мирами, и вопрос, кто откроет их раньше, я или они? Вернувшись в долину, он практически сразу закрылся в нижнем зале долины, где стояли зеркала пустоты, инструменты, собранные им по обломкам техник Джи Лунь и следам ритуалов из времен Первой Империи, описание которых он нашел в заброшенном архиве секты Пяти Пиков Бессмертных. А печать Цинму лежала на алтаре, заранее изготовленном из специально подготовленного камня. Сконцентрированный внутри нее дым не двигался, но всегда казался каким-то новым, словно он вспоминает тебя, прежде чем ты коснешься его. Андрей уже привычно вошел в медитацию, наложив на себя троекратную печать безмолвия. Его дыхание исчезло, сердце замедлилось, сознание стало шепотом, и тогда печать открылась. Он не переместился, но мир вокруг перестал быть собой. Все тело стало серым и неживым, не как пепел, а как неспетая песня, забытая до рождения. Деревья стояли, но не отбрасывали тени. Горы были, но без высоты. Воздух не имел звука. И даже собственные мысли Андрей слушал не в себе, а рядом. И теперь он стоял на пороге того, что нельзя писать словами. «Это место не было адом, оно не было и небом. Здесь не было памяти». Она исчезала сама, выскальзывая из рук, стоило подумать о чем-то личном. Он увидел тени, похожие на людей, бредущие по кругу, они не замечали друг друга, некоторые из них были разорваны пополам и все равно двигались. Некоторые без лиц, только силуэтами одежды, а были и такие, что ползали, оставляя за собой след из пепла и слов. Да, из их тела выпадали слова, словно воспоминания, которыми они больше не владели. Он понял, что это были не души, это остатки. Именно то, что осталось от людей, которых никто не помнил. А далеко впереди он увидел архитектурный провал, не строение, структуру пустоты. Она дрожала, как дым над беззвучным костром, и там в основании вилось нечто. Он не видел глаз, он не чувствовал ауры, но он ощущал внимание». Это была тварь, не имеющая имени, она никогда не жила, она появляется, когда умирает память, она не пожирает плоть, она поглощает сам факт существования. Она – прахоход, один из стражей глубин мира мертвых. Он не атакует, он входит в тех, кто не может вспомнить свое имя, и переписывает их сущность. Он увидел, как один из бывших людей пошел к прахоходу и тут же стал частью него, не как пленник, как глагол, исчезающий из языка. Андрей дрогнул, но не от страха, от понимания. «Если такие твари выйдут в наш мир, они не принесут боль, они принесут забвение. Люди не умрут, они просто перестанут быть даже в памяти». Он отступил, перекрыл печати, активировал печать третьего зеркала, защиту которую он наложил еще приковки из костей Пекхо. Возвращение назад было разрывом, как будто сам воздух разрывался, чтобы выплюнуть его обратно. Вернувшись, он обессиленно упал в своем зале, печать погасла, и Дзяолин почти мгновенно ворвалась к нему, она не говорила, но он видел в ее глазах, она почувствовала, что он смотрел в пустоту. Когда Андрей немного отдышался, то записал «Прахоходы, сущности, питающиеся забвением, неуязвимы к физическому и духовному урону, нельзя убить, можно лишь помнить жертву и не дать ей исчезнуть». Запираются на сигнатуре памяти, привязаны к вратам. Если врата откроются, они пойдут первыми. Он отложил перо. «Я не могу допустить, чтобы прахоходы вошли в этот мир, но и уничтожить врата – значит лишить мир баланса. Я должен перековать их, значит, я должен создать врата, которые открываются только для живых и закрываются навсегда для тех, кто не должен войти». Размышляя над возникшей проблемой, он сидел в сердцевине своей долины в подземной библиотеке, где были собраны прах древних печатей, оставленный зверем Цинму, фрагмент рога Джилунь, что ощущали флуктуации пространства, капли крови Пекхо, сплавленные с его металлической сущностью, и теперь ядро запечатленного стража. Перед ним стояли семь зеркал. На каждом глиф одного из аспектов смерти. Безмолвие, забвение, разрыв времени, запрет, прах, отсутствие имени, последний взгляд. Он знал, что эти семь аспектов – структуры запечатленной смерти, но они не все, есть еще то, что дает право жить. Память, связь, имя, воля. Он собирался вписать их в саму ткань врат, сделать их фильтром, живым узором, который откроется лишь тем, кто есть, а не тем, кто когда-то был. Он начал с центральной идеи – память, ключ. А значит, врата должны считывать наличие истинной памяти, не просто воспоминаний, а личной временной оси, связанной с телом, разумом, миром. Для этого он вывел печать, вырезанную из сердечного нерва трофейного зверя Пэкхо. Она реагировала на линейность бытия, тот факт, что человек живет из момента в момент. Эта печать стала якорем. Затем он включил фрагмент рога Джилунь, который мог «чуять» магические искажения временных структур. Он вложил его в границу зеркала, чтобы оно реагировало на тех, чья магическая структура нарушена – мертвых, забытых, несуществующих. Затем фрагмент печати проходов, пайный в глиф. Так он создавал резонанс забвения и, напротив, откликался на волю к жизни. И, наконец, печать врат, сплетенная из душевной залы Цинму, давала структуру самой границы. Это был не портал, это был порог. Он не открывался, он реагировал. На гигантском круглом пьедестале в середине долины он выстроил проекцию того, что должно было стать новой версией врат. Это не был монумент, это был вихрь символов, восьмиступенчатый резонатор, сплетенный из элементарных потоков. Память, как поток света, идущий снизу вверх. Смерть, как ветер, дующий извне внутрь. Забвение, как движение тени от присутствия. Истинное имя, как пульс в ядре. Суть конструкции заключалась в том, что если проходящий не удерживает в себе связанную память, идущую из прошлого, он растворяется в потоке забвения. Если же у него есть истинное имя, то он проходит. Но чтобы имя было признано, оно должно быть прожито, вспомнено, подтверждено волей. Все это время наблюдавшая за Андреем Дзяолин заставила себя войти в проекцию, чтобы проверить, как работает механизм. Ее истинное имя было не из человеческого мира, она дракон, и ее память нелинейна. Печати дрогнули, но затем все равно приняли ее, она прошла, как живая. Но когда он поместил внутрь малую тень, пойманную ранее в путешествии в мир мертвых, проекция развалилась, словно воздух впитал тень, не признав ее. И увидев полученный результат, Андрей только кивнул. Работает теперь стабилизировать, а потом мы заменим настоящие врата этим механизмом тайна, и пусть проходы и другие твари ломятся сквозь старую структуру, пока они не поймут, что их уже никто не ждет. Эта ночь выдалась бесшумной, настолько бесшумной, что даже Дзяолин, всегда чувствовавшая дыхание магии, словно померкла в воздухе, растворившись, как дым. Дальше Андрей шел один. На его теле в этот момент не было ни одной активной печати, внутри практически вымороженное ядро, скрытое четырьмя слоями обволакивающих контуров. Даже сердце билось по строго заданному ритму, имитируя дыхание одного из древних хищников Севера, без звука, без ускорения, без эмоций. Он пересек ущелье падшего времени, поднялся на хребет из ясеневого камня и оказался на краю пропасти. Внизу снова появились безмолвные врата, настоящие. Кому-то могло показаться, что это место было не так-то уж и сложно обнаружить, просто пройти в это место и все. Дело в том, что простым людям их не было видно, их можно было только почувствовать. На первый взгляд это была просто воронка скал, обросших черным хом. Но тренированное магическое зрение парня сейчас открывало ему другое, по краям закрученные руны, написанные пеплом и кровью пустоты. В центре зияющий провал, из которого не поднимается ветер, а вокруг тончайшее мерцание, словно поверхность воды, при этом тянущая мысли вниз. Это были врата, и они смотрели, не глазами, а самой своей природой. Тяжело вздохнув, Андрей медленно снял сапоги, обнажил ладони и извлек первую проекцию печати, тонкую, почти невидимую платиновую структуру, вырезанную с точностью до седьмого энергетического слоя. Это не был предмет, это был узор резонанса. Он ввел с собой сразу семь точек для якорей – память живого, имя отраженное во времени, воля к продолжению, отторжение забвения, связь с родом и землей, духовный след, прошитый маршрут судьбы. Каждую точку он собирал в разных частях гор, каждый фрагмент проверял в своих ритуальных зеркалах. Теперь он должен был вплести их в границу врат. Он активировал печать насквозь, сплетенную на основе дыма цинму и пульса зуба Пэкхо. Тело перестало быть телом. Он вошел в тонкий слой между слоями, там, где врата дышали через древние руны. Он ощутил, как его воспоминания начали испаряться. Это была естественная реакция врат. «Ты входишь в этот мир?» Ты не должен помнить, все, что ты знал, остается, проходи пустым или исчезни. Он заранее ко всему этому подготовился, его память была разнесена по внешним амулетам, а сознание поддерживалось ядром G, свернутым в точку, поэтому он все-таки вошел и оставил первую проекцию печати. Как только резонатор коснулся внутренней ткани врат, тут же началось. Печать начала впитывать древние струи забвения, зеркальная поверхность вокруг вспучилась, сами врата пробудились, не как существо, как структура, как древняя непреклонная стража. Он почувствовал, как его тень потянули внутрь, как имя его начал забывать воздух, как язык слегка занемел, словно отвернулся от его горла. Но именно в этот момент вспыхнули пункты памяти, те самые семь якорей. Они врезались в структуру врат, зафиксировались, удержались. А врата задумались. Он ощущал это не разумом, а самой структурой мира. Они почувствовали, что он хочет удержать живое, а не просто проникнуть к мертвым. Последние пять минут были критичны. Печать нельзя было активировать, только оставить, как спящее семя, встроенное в структуру. Он запечатлел ее кровью эхом, редким веществом, которое оставляет в тканях мира отпечаток воли, но не энергетики. Когда он отступил, врата успокоились, тень вернулась, имя снова шепталось в сознании, звук не появился, но хотя бы тишина больше не удушала. И с этого места он ушел не бегом, спокойно, как гость, который не нарушил правил. Дзяолин уже ждала его у подножия, она не сказала ни слова, но когда он подошел, она коснулась его плеча лапой и кивнула. «Ты сделал невозможное, ты не разрушил, ты изменил изнутри». Без имени. Он не был рожден. Он осел в тени тех, кто был забыт. Он не шел. теп, как шепот, сквозь закрытые двери. Он переходил из памяти в память, питаясь теми, кого никто не звал по имени. Он был прахоход. И он приближался к вратам. К той самой вечной преграде, что мешало подобным существам прорываться в мир живых, чтобы ощутить вкус свежей плоти, крови, их душ. Врата не дышали, но трепетали. Чуть-чуть. Новая печать, установленная Андреем, пока что спала, она не пыталась оттолкнуть, она вслушивалась. Существо не обладало телом, но имело тень, сотканную из чужих воспоминаний. Оно несло десятки имен, принадлежавших давно исчезнувшим. Его намерение было простым – пройти и раствориться, попасть по ту сторону и разнести забвение как можно дальше. И впервые оно почувствовало во вратах что-то новое. Оно тянулось и не смогло войти. Это был ни барьер, ни стена, ни свет, просто врата не отозвались. Не потому что отвергли, а потому что не нашли имя. И не приняли эту разрушительную тень за существо. Пустота ощутила пустоту и закрылась. Прохоход не понял, он не знал слов, но явно почувствовал тревогу, не страх нарушение шаблона. Он дрогнул, попытался обойти, сменить тень, использовать более яркие образы исчезнувших людей. Но врата молчали, и тогда, впервые за бесчисленные столетия, существо отступило, без звука, без следа. Оно ушло, вспоминающее то, чего не понимало. А в долине Андрей почувствовал легкое, почти незаметное дрожание в глубинах артефакта, что был связан с вратами. Как будто кто-то пытался войти и не смог. Дзяулин приоткрыла глаза. Она не спрашивала, но он кивнул. Тихо. «Один не прошел. Значит, мы успеваем». Он не улыбался. Он знал, что это только начало. Первый прахоход отступил, но структура мира мертвых не глупа, она древнее самих времен. И если механизм врат не отозвался, это значит лишь одно. Кто-то прикоснулся к ним без спроса, без разрешения. Кто-то изменил структуру. А такие вещи не остаются без внимания. Теперь просыпается тот, кто был до первых прохоходов, Тот, кого в легендах называли «существо под порогом». Он не ходит, но взывает в безымянной глубине. Мир мертвых – не пространство, это состояние. В одном из слоев, там, где даже забвение становится тяжелым, долго спал тот, кто никогда не двигался, но от его мысли исчезали целые эпохи. Его имя не писали, его природу не описывали, он просто знал. И вот в этой неподвижной темноте, где трепещет сама ткань времени, он почувствовал дрожь. Небольшую, едва различимую, но чужую. Это не злость, не ярость, даже не тревога. Это был именно фокус, устремление внимания. Там, где не было движения, появилось векторное намерение. Нарушение границ. Кто, как. Это не был вопрос, это магическая вибрация, запускающая поиск, слой за слоем в структуре мира мертвых началось расслаивание. Пыльные копии прохоходов забытые эхо-существа, даже потерянные проводники душ, все они поворачивались к одной цели. В центре, в одном из зеркал забвения, где раньше отражалась лишь пустота, впервые за века вспыхивает свет. Не свет, а импульс обратной памяти, как будто сама смерть вспомнила о том, что когда-то ее боялись. И все потому, что в одних из запечатанных врат появилось нечто, что оставляет след человеческий след живой, настойчивый и не исчезающий. Да, пока что существо под порогом не может выйти, но оно создавало зону внимания, тонкую как игла и точную как лезвие. Она проходит через старые следы магии, потоки живых, пересекающих запретные границы, погибших на ритуалах, прах, оставшийся от сражения Андрея Спекхо и, наконец, ткань проекции новой печати – контакт. Оно не нападает, не двигается, не способен, еще нет. Но он помнит тебя, он помнит твое прикосновение, он запоминает твой ритм дыхания, твое колебание энергии, твою психическую сигнатуру. Ты чужой, неизвестный, неподчиненный пустоте. Оно уже знает, кто коснулся врат, оно не знает имени, но уже ищет личность чужака. В этот самый момент в долине Андрей резко выпал из медитации, все пространство вокруг стало влажным, как под дождем, которого не было, а Дзяулин вскинула голову и прошептала. «Ты кого-то задел, глубже, чем ты думал». Андрей медленно поднялся, его позвоночник ныл не от усталости, а от взгляда, с которым он встретился. Но всего этого он не мог объяснить, но сейчас он знал только одно – на него кто-то смотрел, кто-то, кто не моргает, кто-то, кто не жив, но явно умеет ждать. И это был плохой признак, а следом пришло осознание. В глубокой тишине долины, укрытой от всех потоков мира, Андрей сидел, сжав кулаки до боли. Его дыхание было ровным, но внутри горела ледяная тревога. Он чувствовал, как что-то вгрызается в его прошлое, как будто кто-то медленно по крупицам вытягивает из мира мертвых отпечатки каждого его действия. Как будто каждая капля магии, что он потратил, каждое изменение ткани реальности оставило непростительную подпись. «Меня ищут не глазами, меня ищут по узору судьбы». Воспользовавшись пространственной магией, парень вернулся в долину прямо в собственную лабораторию, где пахло железом и чернилами. И сейчас перед ним лежали осколки кристаллов Джи Лунь, насыщенных пространственным искажением. Капля крови Пэкхо, Хо жесткая и холодная, как морозная сталь. Осколок древнего сосуда из мира мертвых, найденных во вратах. Отпечаток сознания, оставленный в ядре проекции печати. Он начал с главного. Прохоходы не читают слова, они чувствуют волю, значит нужно создать фальшивую волю, фальшивого живого и фальшивый след движения. Сначала он собрал из памяти образ, путешественник-одиночка, но с иной историей. Он создал из магической пыли структуру памяти, но для примера он взял только свою жизнь в этом мире. Другой мир вплетать в это дело он не собирался, так как та жизнь была его тайной и козырем, который можно было бы использовать в критической ситуации. Так что все было достаточно просто. Прошлое – это его второе рождение в далекой горной долине с пагодой. Путь – потеря наставника, поиски силы, сначала в Нижнем мире, потом в этом. Цель – изучение смерти. И главная точка – контакт с вратами по воле случая. Но важным было именно то, что этот образ не будет вести обратно к Андрею, он противоположен его путям, решениям и магическому стилю. Эта сущность двигалась иначе, думала иначе. Он сплел ее с энергетическим отпечатком, основанным на крови зверя, пространственным искажением, будто бы тот путешественник прибыл с другого направления, именем, которое никогда не было произнесено, только ощущалось. Именно так он создал четыре ложных узла, которые теперь нужно было вставить в структуру мира. Это был так называемый праховый образ, отпечаток на месте, где когда-то провождался зверь из запретного списка. Отражение в реке памяти, фальшивое магическое эхо, что уходит в глубины мира мертвых. След на склоне времени. Ложная временная петля, будто кто-то прошел через врата и исчез. Ментальный отпечаток. Заброшенный след воли в точке энергетического резонанса. Все они были нелинейны, фрагментарны, но весьма убедительны. Они должны были сбить древнего охотника с пути, отвлечь внимание и дать Андрею время. Последним шагом стало отсечь от себя старые волны. Это было болезненно. Он погрузился в безмолвие и вырезал из своей энергетической ткани отголоски прикосновения к вратам, мгновение создания печати, эмоциональный отклик на соприкосновение с древним и даже саму мысль «Я изменил их». Он не забыл этого, он переписал это на чужого. Дзяолин молча наблюдала, не вмешиваясь. Когда он закончил, она подошла и прикоснулась к плечу. «Ты убил себя, чтобы защитить себя. Это методично, но не безболезненно». Он лишь кивнул. «Теперь они будут искать не меня, а того, кто никогда не существовал. Пусть тратят на это дело свою, вечность». В то же время в мире мертвых пустота дрогнула. Существо под порогом ощутило четыре новых сигнала, слабых, реалистичных, таких, что даже врата бы поверили. Он не понимал, но теперь он не знал, кого искать. Он чувствовал только шум и чужие лица, и запутанную нить, и он начал распутывать, медленно, с яростью, похожей на тишину. Андрей знал, что его вмешательство вызовет реакцию, так что он заранее подготовил ловушку, чтобы встретить разведчика не с враждой, но как мастер встречает тень, пришедшую за ответом. Это был не бой, а полноценное испытание системы или даже шахматный ход, сделанный в тишине. Ложный след был оставлен на склоне, покрытый инеем скалы, где когда-то обрушился один из временных потоков. Это место само по себе было неестественно тихим. Никакого эха, никакого ветра, тут даже снег ложился взвешенно, будто не касался земли. Здесь Андрей установил вторичный узел наблюдения, вплетенный в окружающее пространство. В камне располагалась структура резонанса, активируемая при контакте с сущностью из мира мертвых. В воздухе тонкие шлейфы, дыхание пустоты, добытые во вратах и закрепленный кристаллом Джилунь, под поверхностью зеркальная сеть, связанная с его центральной печатью фиксации, а в самом следе ложная память, пульсирующая волей мнимого исследователя, которого проходы теперь искали. Она появилась не из воздуха, не из тени, а прямо внутри тишины. Сначала Ини перестал падать, потом исчез шум собственной крови в ушах, потом исчез сам ветер, и только после этого вытянулась тень. Она не имела формы, она была ощущением наблюдения, что сверлит позвоночник. Это было нечто, что нельзя увидеть, но можно почувствовать как прикосновение мокрой паутины к щеке. Это была вторичная разведывательная сущность, не обладающая волей, лишь послушанием. Она искала, она анализировала. След, след, обрыв в то самое время сидя в тени у дальней скалы андрей медленно открыл глаза он не вмешивался он не атаковал он позволял существу делать то зачем оно пришло но внутри его ловушки через плетение зеркальной сети он видел структуру сущности в виде нитивидной формы собранной из пепельной памяти каналы связи три тонких луча уходящих в более глубокие слои мира мертвых резонанс сложным следом высокий сильный он не мог не отметить Они точны, умны, но все еще ищут снаружи, не подозревая, что ловушка внутри следа. Когда существо приблизилось к эпицентру следа, в ложной памяти вспыхнула закладка истинного кода. Ты наблюдаешь, тебя видят, ты ищешь, ты найдешь, ты существуешь, ты оставляешь волю, а значит, тебя можно коснуться. Из-под слоя пыли в виде иния вспыхнул тонкий серебряный контур и активировалась петля отражения. Существо не почувствовало боли, оно замерло. Его импульсы были считаны, его сигнатура была сохранена, связь временно заблокирована. Оно не исчезло, а замерло между мирами, застыв в пузыре зеркаля. Андрей не подошел к этой тени сразу, он медленно собрал вокруг себя защитный купол из перьев джилунь и золотых игл пэкхо. Затем вышел из тени. Существо не могло говорить, но оно ощущало его, а он смотрел на него не глазами, а сознанием. «Ты всего лишь зов. Проба пера. Я не разрушу тебя, но теперь ты часть моей сети». Он протянул руку и прикоснулся к зеркалу, в которое было вмонтировано существо. В следующее мгновение оно исчезло, не разрушено, а отправлено обратно, но не пустым, а с посланием. Когда существо под порогом вновь почувствовало своего разведчика, то оно практически сразу ощутило в нем след чуждой логики. Внутри простого импульса пустоты звучала мысль, оставленная Андреем. «Ищи сколько хочешь, найдешь не меня, а саму пустоту». И древняя сущность вновь остановилась, задумалась, а потом осторожно отступила. Когда тень исчезла, и когда зеркало закрылось, а долина вновь погрузилась в спокойствие, Андрей не праздновал эту маленькую победу. Он знал, что все это было всего лишь пробным шагом. Существо, что приходило, не более чем пальцевая разведка. Легкий удар в песок, чтобы проверить плотность. Слишком легко, слишком прямолинейно, а значит, за ним будет кто-то другой, более умный, более внимательный и, вполне возможно, даже с собственной волей. Он поднял руку, провел ее по воздуху. Невидимая ткань магии дрогнула. Печать на вратах все еще была стабильна, но теперь он чувствовал в ней щель. Не трещину, но пустоту. Она не в силах распознать тонких и таких мелких. Она видит присутствие, но не распознает структуру намерения. И он начал работу. Суть его замысла заключалась в следующем. Так как он понял, что существа из мира мертвых не проникают в лоб. Они пронизывают тонкие структуры, выстраивая обратные импульсы, что со временем ослабляют границы. И даже не проникшие могут заразить печать внутри и даже изменить ее восприятие. А значит, обычного энергетического барьера недостаточно. Нужна более действенная, фактически реактивная печать, что сама распознает отклонение логики и структуры приближающегося объекта, сканирует намерения и посыл, даже если они фрагментарны, проверяет связь с законами жизни и смерти и, самое главное, умеет отсекать до того, как контакт произойдет. Он использовал слои золы из сожженных ритуальных сосудов, когда-то использовавшихся в древних культах. Пепел забвения, собранный в безмолвных вратах. Тонкие нити пространственного искажения из кристаллов джилунь и частицу клыка Пекхо, кованого из последнего звездного металла, как направляющий якорь. Он создал восьмислойную геомагическую структуру с хорошо продуманными ключевыми модулями. Окно перехвата намерения просеивает каждый волновой след на наличие волевого посыла. Контур истинной пустоты отклоняет любые формы неперсонифицированной фрагментации. Петля развязки имени проверяет наличие у сущности устойчивого ядра воли или ложного имени. Отекатель перехода выстраивает проекцию блока еще до того, как касание происходит. Отражающий домен направляет обратно, но с меткой, ослабляющей связь с базовой структурой мертвого мира. За всеми этими стараниями Дзяолин наблюдала молча, сидя на выступе скалы. Она снова ни во что не вмешивалась, но все чувствовала. Пока Андрей завершал закладку последнего сигнала в магической сети, он вел пальцем по воздуху, и его воля, как резец, вырезала в невидимом пространстве тонкие дуги. И каждая дуга входила в резонанс с печатями, существовавшими с древности, усиливаясь, но не разрушая первооснову. Когда он завершил, небо над вратами стало на мгновение стеклянным, и тишина опустилась тяжелая, густая, даже Дзяолин на миг нахмурилась. «Ты заблокировал не только проход. Ты вырезал саму возможность чувствовать живое». Он коротко кивнул. «Теперь они не смогут даже ткнуться в этот слой. Им придется искать другие возможности или вылезти самим, прорывая границы миров. Это будет громко, очень, и я это точно услышу». Затем он закрепил над сетью печать фантом, создающий ложное отсутствие. Теперь, глядя извне, даже сами врата выглядели как мертвые. Они не транслировали ничего, ни энергии, ни волны, ни структуры. Для обычного взгляда запечатаны навечно, для глаз прохохода больше неинтересно. Но для Андрея это был контрольный узел, отслеживающий каждую вибрацию. Когда он отошел от врат, спустился в долину и только там глубоко вдохнул. Теперь они не придут, не через эти врата. Да, сейчас он не радовался, он понимал, что это только один узел, но теперь у него был план. Если подобные сущности начнут искать новые пути, он их создаст, сам, но пустые и управляемые.